Один мальчик прямо в первый день прогулял уроки. И еще одна девочка сильно странная, а остальные так просто на удивление. В этом месте Александра Сергеевна отложила тряпочку и внимательно взглянула на внука. Дима, что не так? Мальчик колебался всего несколько секунд. Ему самому хотелось разобраться. Я обозвал одну девочку толстой коровой, почти с облегчением признался он, ту самую, которая сильно странная, заинтересованно спросил Михаил Дмитриевич. В статье, заглавие которой он уже мысленно цитировал, было сказано, что для большинства подростков характерно противоречивое поведение. Может быть, это как раз оно и есть? Просто удивительно до чего быстро перенимаются плебейские манеры», — язвительно сказала Александра Сергеевна и снова отвернулась к Вольфгангу, который, по-видимому, разделял ее возмущение и разочарование. «Но, наверное, ты обозвал ее в ответ на что-то?» — продолжал расспрашивать Михаил Дмитриевич. «Она тебя тоже обозвала? Или стукнула?» Она мне ничего не сделала, — твердо сказал Дима. Я сам первый. Но тогда это весьма странно. Это девочка... Дима вздохнул и отошел к окну. — Вот и мне так показалось, — грустно заметил он. Но я же сказал, все остальные нормальные, а она... Тут Дима внезапно замолчал, почти прижался лицом к стеклу и затаил дыхание. По краю сильно наклонной крыши с непривычной для глаза грацией и ловкостью кошек передвигались двое людей. Один из них был маленький, приземистый и одет в ватник. Размахивая руками и не обращая внимания на разверзающуюся возле его ног пропасть, Высотой в пять этажей он что-то темпераментно объяснял своему спутнику. Вторым человеком был Димин-одноклассник Кирилл Савенко. Директор 167-й средней общеобразовательной школы Вячеслав Борисович Недолюбов сидел у себя дома за компьютером и с самым недовольным видом тыкал указательным пальцем в клавиши. Соединившись с интернетом, он набирал в разных поисковых системах, пользуясь то русским, то латинским алфавитом. Одно и то же. А Г. Аг АГ. Система исправно срабатывала и выдавала множество страниц, ничего не значащих ссылок. Вячеслав Борисович честно пытался разобраться. Больше всего по смыслу, конечно, подходил портал ag.ru. Компьютерные игры, коды к ним, обзоры. Очень современно, понятно. Имеет прямое отношение к молодежи, но по всем имеющимся признакам совершенно не то. Большинство из прочего выглядело более или менее, скорее более, иррационально. Электроник Аг, дистрибуция, инжиниринг из Германии. Бедный русский язык, подумал Вячеслав Борисович. Аг Трейд. Лежалая труба, заводское восстановление. Директор искренне восхитился словосочетанием и почему-то тут же примерил его на себя. Лежалая труба.